Глава 2. Главная задача сообразительного человека в мире заключается в том, чтобы понять свое предназначение и следовать ему, говорил Каманчо-отец, чьи назидания всегда были банальны, но, как выяснялось, спасительны. Увидеть себя со стороны, проследить свой путь с его кривизной и научиться этому следовать, на это едва ли хватит жизни, но Боря, у которого с детства был опыт самонаблюдения, к 25 годам об этом догадался». Ему надо было жить на два фронта, любить одну женщину и спать с другой, служить в одном месте и подрабатывать в другом, исповедать одну веру и тяготеть к безверию. Такая двойственность присуща не всем, но только для него она была воздухом, средой, самым плодотворным состоянием души. И женщина, готовая терпеть эту раздвоенность и даже наслаждаться ею, в конце концов нашлась, даже, пожалуй, раньше, чем он надеялся. Когда ему было около 30, в его жизни появилось муретто, существо небывалого склада, во всяком случае в прежних своих скитаниях он не встречал ничего подобного. Это было новое поколение, народившееся через полтора десятилетия после революции. Революцию она застала ребенком, но именно в этом впечатлительном возрасте успела понять, насколько все зыбко, как легко рушится мир и как это, в общем, весело. Тринадцати лет она дружила с беспризорниками и многому у них научилась. Муретта мастерски свистела в два пальца, жонглировала яблоками, могла пройтись на руках. Это были еще самые невинные из ее способностей – Она могла бы и карманы обчистить у трамвайного попутчика. Боря не раз удерживала ее от демонстрации этих навыков. Она была изобретательна и ненасытна в любви. Боря в первое время уставал от этой акробатики, но умела быть и тихой, и смиренной, и все это без малейшего напряжения. И переодевалась с той же цирковой легкостью. Ей все шло. Ловкость и сила были совсем не лишними в ее профессии, а Муретта была не больше ни меньше хирург-стоматолог. Он потом процитировал ей из входящей в моду книжки. Его любила даже одна женщина зубной техник, и она намекнула, что была знакома с одним из соавторов. — Да, — переспросил Боря. — А с этим автором ты не была знакома? «Я имел для души модистку с телом белее и звездки и а для тела дантистку с удивительно нежной душой. 20 лет пролетело, теперь я большой. Прелесть, сказала она, неужели это ты?» Она была в самом деле хорошим врачом, с личной клиентурой, в том числе чиновной, но все это в первый год головокружительного романа занимало его очень мало – Он не мог налюбоваться ее ладностью, гладкостью, смуглостью, ее откровенностью и остроумием, фривольным, даже грязноватым. Но в этом и была, ненавистное ему слово, пикантность. А иначе как назовешь? Это ее кожаная шоферская кепка. Машины нет, так хоть кепка. И Боря думал, что вот она, женщина тридцатых годов, новый тип – и советская власть, пожалуй, имеет теперь именно такое лицо. Трудности еще были, и где-то даже голодали, но в целом построилось вот такое, вполне европейское, хотя скорее американское, прелестное, свежее, очень деятельное, с бодрыми ямочками, с неофитским, хотя и несколько снисходительным любопытством к мировой культуре, с некоторым даже интересом к античности, и воплощением античных же гармоний. В мужском варианте воплощением таких потенций был Дерлиак, разоблаченный, прощенный и безвременно ушедший. Он был антично красив, дарианский, дендичен и вместе с тем человек глубоко новый, без аристократического вырождения. И вот Муретта – Бешенная смесь крови с татарщиной, с польской примесью от отца, умершего в девятнадцатом и осиротившего семью, с великолепным наследственным вкусом, с этой очаровательной способностью соорудить наряд хоть из полушалка, с шармом деловитости и невесть откуда взявшейся избалованности. Она немного напоминала халаджеву но была выше, шире в кости, без капризности, которая все портила. Словом, это было совершенно то, что нужно, и для полноты счастья не хватало только одного. Чувство, что когда он присытится и начнет с неизбежностью искать нового, потому что по-другому не было еще никогда, а до старости по-прежнему далеко, она с обычной своей легкостью скажет «прелестно». и найдет себе утешителя, который не помешает весело делиться с Борисом своими похождениями и по-прежнему вместе летом странствовать по Кавказу. О, Кавказ! Нет, Кавказ был дик. Вот на Грузию, пожалуй, муретто походило больше всего. Щедрая, веселая, благодатная, без напряжения извлекавшая, как фокусник из рукава, новые и новые чудеса и угощения – из такой же лёгкостью переключавшейся на любого другого туриста. Когда Боря уезжал, его провожали чуть ли не со слезами, а на следующий день, уверял он себя, уже припоминали с трудом. И это отлично. Не надо слишком сильных чувств. Не надо не вызывать их, не испытывать это и неприлично в конце концов. Появились прекрасные люди с короткой памятью. И то сказать, если бы мы все помнили и гимназию, и отряды самообороны, и голод, и немцев, и фантастический Петроград восемнадцатого, и невыносимый Петроград двадцать и все, что называлось потом угаром, как бы мы жили. Искусство легко забывать было главной добродетелью новых любовников. Только женщины не научились легко отпускать. Но, наконец, нашлась и такая. Боря никогда не заговаривал о браке, и предложение сделал в удивительной форме. Муретта потом всем пересказывала. «Муретта», — сказал он. Французское прозвище придумал кто-то из прежних поклонников, ныне переведенных в друзья, и оно прижилось. «Муретта», — «Что ты сказала бы, если бы узнала, что я полюбил другую?» «Молодец», — сказала бы я, — правильно сделал. «Я всегда была для тебя слишком хороша, и ты с твоим носом очень явно проигрывал на моем фоне». Она произнесла это мгновенно, не задумавшись, потому, вероятно, что репетировала прежде. «А может, экспромт, какая разница?» «Муретто», — сказал Боря тогда. Я хочу прожить с тобой то немногое, что мне осталось. Шутки на тему своей старости он практиковал регулярно. Но в этом браке... Ненавижу это слово, и недаром у поляков это слово отрицательное. В этом браке я не хотел бы чувствовать себя на привязи. Муретта расхохоталась, и это его слегка уязвило. — Ох, не могу, — выговорила она со слезами на глазах. — Ты... «Делаешь мне, мне предложение, оговаривая измены. Ты претендуешь на блюдо от шефа и выгрызаешь себе право иногда погрызть тухлятину с помойки? При этом, заметь, я не давал тебе никаких надежд». «Ну уж и никаких», — сказал он сконфуженно. «У меня есть некоторые основания, как мне казалось». «Да мало ли что тебе казалось. Еще ни один мужчина не смел обратиться ко мне с таким хамством». а между тем, кандидатов достаточно. Не думаешь же ты, Боря, что свет сошелся на тебе клином? «Нет», — ответил Боря, — «этого я честно не думаю. О горе мое», — сказала она, — «я никогда не дала бы тебе согласия, если бы ты явился с розами и долго мялся. Я не выношу выражение «просить руки», ведь ты просишь совсем не руки. Да, не удержался Борис, рука есть». «Что же», — сказала Муретта, — «в добрый час». Отказать было бы недальновидно к тому же своя комната. И он долго еще сомневался, не сыграла ли тут роли квартира в доме Жургаза, как раз обещанном к 33-му. Но Муретта не была корысна или прятала это так умело, что за такую умелость можно было простить и корысть. И они стали жить вместе. Причем брак почти ничего не изменил – Мещанского уюта не было, был конструктивизм, максимум свободного пространства, никаких цветочков, накидочек. Умела она и готовить, но по большим праздникам. В остальное время он что-то перехватывал на работе. Обновы шила сама и преотлично, и года через полтора, как Боря предсказывал, появилась в его жизни бывшая поселянка, а ныне домработница у Черемухина, девушка Татьяна. светловолосая, привязчивая, смиренная. Потом была Полина, истеричка, хотя, между прочим, инженер. Была актриса Самсонова, женщина высокого полета, чьим запросам он слишком явно не соответствовал. А соответствовал, как выяснилось, Гердман, к тому времени нищий, ссыльный, человек без будущего, остряк и, в сущности, пустышка. Так думал уязвленный Боря, скачав пыли на почтовых. Кстати, случившаяся вовремя поездка в орошаемый Туркменистан внушила ему мысль, что в среднеазиатских обычаях, может быть, нет ничего дурного. Из множества жен как бы собирается одна, единственная и недосягаемая. Редко сходятся все добродетели в одном человеке. И в Муретте кое-чего не хватало. Уязвимости, например. Она слишком была победительна, слишком тверда, ко всему приспособлена, и не было у него шанса ни на легкое высокомерие, ни на жалость, обычную мужскую жалость, которая в спектре эротических наших эмоций играет, между прочим, не последнюю роль. Иногда Борю охватывал страх. А что в старости? Ведь муретто и в сорок пять будет вечная циркачка в рискованном трико. Она не насытится ничем, ей всего будет мало, а он к пятидесяти станет все больше мечтать о покое, об уединенности, об уюте, если угодно. Боря многое о себе знал и многое себе прощал за это. И тогда как будут они уживаться? Тогда ему нужна будет простая девушка, сельская, лишенная мурительного блеска и лоска, но готовая пожалеть, в конце концов, обслужить. Муретта же была слишком непобедима, и каким бы котенком она не ласкалась к нему иной раз, он не склонен был доверять этой минутной, виртуозно разыгрываемой слабости. Этой гаремной теорией он поделился однажды с Боровиковым и услышал от него в ответ именно то, что и хотел услышать. «А как бы вы хотели...» в XX веке. «Мы люди модерна, мы двойственные люди, люди-полимпсесты, в нас одно написано поверх другого. И так не только в СССР, а везде. Человек безмерно усложнен. Не хотите же вы, чтобы его сексуальный интерес был по-прежнему сосредоточен на одной самке?» «О да», подумал боря, Значит, все уже озабочены придумыванием себе универсального оправдания. Но про племпсесты ему понравилось. И все это время Муреттино первенство, главенство, старшинство престойного слова не было, не подвергалось сомнению. Боря, впрочем, не обольщался, как не делился и впечатлениями о заместительницах. и она, отлично его понимая, обходилась без намеков на свои победы. Кое о чем он догадывался, к точному знанию не стремился. Первые годы с Муреттой были очень хороши. Но жизнь менялась, и с ней менялась Муретта. Эти перемены были едва заметны и объяснялись, конечно, возрастом, ибо и самая железная женщина не переделает собственные биологию. Она, во-первых, несколько отяжелела. Природа ничего не творит зря, природа готовила ее к материнству. Она раздалась, не то чтобы обабилась, но гибкость и подвижность юности сменились, так сказать, большей основательностью. У нее стала, например, широкая спина. Он заметил это однажды, и не сказать, чтобы разочаровался, напротив, такая муретта стала даже более желанной, но чувствовалось уже, что это... не девочка на шаре, а бездна, которая может и засосать. И когда однажды она намекнула, что, может быть, со временем все-таки Боря маленький оказался бы не такой уж помехой, он насторожился, а потом подумал. И впрямь, надо же что-то после себя оставить, кроме вороха желтых вырезок. А поскольку с обычной журналистской мечтой о романе он простился давно... чего бы не переключиться на деторождение. С романом была особая история, все-таки, чтобы его писать, надо на чем-то стоять. А для него самоцелью стала именно подвижность в стремительно несущихся водах, легкость смены шкуры, и в 35-м было уже немыслимо то, о чем мечталось в 33-м, он уже и не помнил себя тогдашнего. Но это раз. А два, муретто стал ревниво. И это делало ее и грозней, и уязвимей. И в этом тоже было странное, все усиливающееся сходство со страной. Юная, бодрая, деловая, по-детски жестокая в 32-м, уверенная и все еще легкая в 33-м, к 36-му тяжело ревновала. Иногда беспричинно. а иногда исходя из априорного знания о том, что должен же быть кто-нибудь. Так и страна уже всюду видела измену, хотя откуда бы. Нет, стране как женщине попросту казалось, что ей должны изменять, и потому что она уже не так молода, и потому что по-прежнему нет обещанного счастья, и потому, наконец, что это просто в людской природе. и всюду, прозревая измену, страна чередовала кнут и пряник, то закидывала благодеяниями, то мучила подозрениями, то ласкалась, то плакала, то скандалила, придравшись к какому-нибудь формализму. Муретта, пожалуй, вела себя еще прилично. Однако и в ее ласках Боря заметил фальшь. Она, которой все и всегда угождали, теперь старалась понравиться, И как-то он поймал откровенно заискивающий взгляд. Шоферская кепка исчезла, появились длинные платья. Однажды она с завистью рассказала о соседском ребенке, с которым играла во дворе. И Боря готов был согласиться на эту новую стадию их союза. Но тут явилась Аля. И очень быстро все сделалось серьезно.